Глава 19, Я бежал оттоль с того места, сам себя не понимая, Напомню только, что за мной все, будто кто-то гнался. Ужасно какой большой, длинный бесстыжий, Обногощенный, а тело все черное, И голова малая, как луковочка, А сам весь обростенький в волосах, И я догадался, что это, если не Каин, То сам губитель бес. И все, я от него убегал И звал к себе ангела-хранителя,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 А как это сделать, не знаю. И об этом тоскую, но только вдруг Меня за плечо что-то тронуло. Гляжу, эта хворостинка с ракиты, пала. И далеконько так покатилась покателилась, И вдруг груша идет, только маленькая. Не больше, как будто ей всего шесть или семь лет. И за плечами у нее малые крылышки. А чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня, Как выстрел, отлетела. И только пыль до да сухой лист вслед за ней воскурились. Думаю, я ведь непременно ее душа за мной следует. Верно, она меня манит, и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и не в магату устал. И вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкой на телеге парою, и говорят, садись, бедный человек, мы тебя подвезем. Я сел, они едут и убиваются. Горе, говорят, у нас сынов солдаты берут, а капиталу не имеем, нанять не на что. Я старичков пожалел и говорю, я бы за вас так бесплатно пошел. Да у меня бумаг нет. А они говорят, это пустяки, это уже наше дело. А ты только назовись как наш сын, Петром Сердюковым. Что ж, отвечай, мне все равно. Я своему ангелу Ивану предтечи буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно. Темы покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монету двадцать 25 рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял 25 рублей, сейчас положил в бедный монастырь, вклад за грушенную душу. А сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более 15 лет. И никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания. А все назывался Петр Сердюков, и только на Иванов день Богу за себя молил через предтечу ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манерам последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько, которая течет по Андии, так и зовется Андийская, которая по Аварии зовется Аварийская Койса, а то Корикумуйская и Кузикумуйская, и все они сливаются» и от сливу их зачинается сулак река. Но все они по себе сами быстрые, холодно саблево индийское, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счета, у этих татаров побили, но кое переправились, за кое сутей сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас полят. Но полят с такой сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего. «И так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они шельмы ни разу в нас и не пукнут». Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять. «Все бывало, помилуй Бог», — говорил, и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул, и по колени в эту холоднищую воду опустило, сам хвалится. «Помилуй Бог», — говорит, — «как вода тепла, все равно, что твое парное молочко в даеночке». Кто, благодетель охотники, на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть? Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает. А татары с того бока два ствола ружей в щель выставили и не стреляют. Но только что два солдатика-охотничка вызвались и поплыли, как сверкнет пламя. И оба те солдатика в койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару. А сами те камни, где татары, спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, Но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют. А они, анафими как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась. И опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара. И тоже с середины койса не доплыли, как татары, и этих утопили. Тут уже за третью парою и мало стало охотников. Потому что, видимо, всем, что это не война, а просто убийство. А наказать злодеев надо Полковника говорит: слушайте, мои благодетели, нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй Бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть? Я и подумал, чего ж мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? Благослови, Господи, час мой и вышел, разделся. Отчу прочитал на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: ну, груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою. Да с тем взял в рот тонкую бичеву, на которой другим концом был канат привязан, да разбежавшись с берегу и юркнул в воду. Вода страсть была холодна. У меня даже подмышками заколола, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву. Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются. Я не знаю, ранен я или не ранен, но только достиг берега. Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал.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 И была она, как отраковица, примерно в шестнадцать лет. И у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку. И она ими меня огораживала. Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит. Ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать, и сам целует, а сам хвалит. Ой, помилуй Бог, говорит, какой ты, Петр Сердюков, молодец. А я отвечаю, я, ваш благородие не молодец, а большой грешник и меня ни земля, ни вода принимать не хочет». Он вопрошает, «В чем твой грех?» А я отвечаю, «Я говорю, на своем веку много неповинных душ погубил, да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал». Он слушал, слушал и задумался, и говорит, «Помилуй Бог, сколько ты один перенес, а, главный братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвести. Я об этом представление пошлю». Я говорю, — Как угодно, а только пошлите и туда узнать, неверно ли я показываю, что я цыганку убил. — Хорошо, — говорит, — и об этом пошлю. И послали. Мы только ходила-ходила бумага, и назад пришлось с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какой цыганкой не было. А Иван Десеверьянов, хотя и был, и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел. Я, после того, у крестьян Сердюковых в доме помер. Ну, что тут мне было? Больше дело, чем свою вину доказывать. А полковник говорит, не смей брать, с больше на себя этого врать. Это ты как через койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался. И я, говорит, очень за тебя рад, что это все неправда и что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь это, брат, помилуй бог, как хорошо». Тут я даже и сам мыслями растерялся. Точно ли я спихнул грушу в воду? Или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было? И сделали с меня за храбрость офицером. Но только, как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то, чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку. Поздравляем, говорят тебя, ты теперь благородный,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 которым я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил. А там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справки заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки или покой или како. Много на них фамилиев начинается. И справщику есть доход. А меня поставили на фиту. Самые ничтожные буквы, очень на нее мало пишется. И то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят. Кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фита через ферт ставит. Ищешь, ищешь его под фитою, только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе. Ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься по старому обыкновению в кучера. «Ну, никто не берет. Говорят, ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя не обругать, не ударить непристойно. Просто хоть повесится, Но я, благодаря Богу, и с отчаянности до этого себя не допустил. А чтобы с голоду не пропасть, взял, да и в артиста пошел». «Каким же вы были артистом? Роли представлял. На каком театре?» «В Балагане, на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются, и все их принимают». Есть и из офицеров, и начальники, и студенты, а особенно сенатских очень много. И понравилась вам эта жизнь? нет Чем же? Во-первых, разучка всей репетиции идут на страстной неделе. Или перед масленицей, когда в церкви поют покаяние, от двери. А во-вторых, у меня роль была очень трудная. Какая? Я демона изображал. Чем же это особенно трудно? Как же-с? В двух переменах танцевать надо и кувыркаться. А кувыркнуться страсть не способна, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью, и хвост долгий на проволоке. Но он постоянно промешнок путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет. А потом еще во все продолжение представления расписано «меня бить», Ужасно, как это докучает. Палки эдки, положим, пустые, из холстины сделаны, а в середине хлопья, но, однако, скучно, ужасно это терпеть. Так что все по тебе хлоп да хлоп. А иные к тому еще с холоду или для смеху изловчаются и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные, все за своих стоят а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают. И все это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается и бьют до самой ночи. И все, всякие, чтобы публику утешить, наровит громче хлопнуть, ничего приятного нет. А вдобавок ко всему, со мной и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить. Что же это такое с вами случилось? Принца одного я за вихор подрал. Как принца? То есть не настоящего, а театршного. Он из Сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял. За что же вы его прибили? Достойно да с его еще и неедок. Насмешник, злой был и выдумщик, и все над всеми шутки выдумывал. И над вами, и надо мной Много шуток строил, костюм мне портил. В грельне, где мы, бывало, над угольями грелись и чай пили Подкрадется, бывало, и хвост меня к рогам прицепит Или еще что глупое сделает насмех. А я не осмотрюсь, да так к публике выбегу А хозяин сердится Но я за себя все ему спускал А он вдруг стал одну фею обижать Молоденькая такая девочка из бедных дворяночек Богиню Фортуну она у нас изображала И этого принца от моих рук спасать должна была И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюле выходит и с крыльями. А морозы большие, и у нее, у бедной ручонки, совсем посинели, зашлись. А он ее допекает, лезет к ней. И когда мы втроем в апофезии в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало, я его и оттрепал. И чем же это кончилось? Ничего. В провале свидетелей не было, кроме самой этой феи. А только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в трупе иметь. А как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал. И куда же вы тогда делись? Совсем без крови и без пищи был остался. Но эта благородная фея меня питала. Но только мне совестно стало, что ей, бедной самой, так трудно достается. И я все думал-думал, как этого положения избавиться. Нафиту не захотел ворочаться. Да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так и взял и пошел в монастырь. От этого только. Да ведь что ж делать, деться было некуда. А тут хорошо. Полюбили вы монастырскую жизнь. Очень, очень полюбил, здесь спокойно. Все равно как в полку. Много сходственного, все на тебе готовое, и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит, и повиновение спрашивает. А вас это повиновение никогда не тяготит. Для чего же -с? Что больше повиноваться, то человек спокойнее жить. Особенно в моем послушании обижаться нечем. К службам я в церковь не хожу, иначе как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному. Скажут, запрягай, отец Измаил, меня теперь Измаилом зовут, я запрягу, а скажут, отец Измаил, отпрягай, я откладываю. Позвольте говорим, Так это что ж такое, выходит, вы и в монастыре остались при лошадях? Постоянно, в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриги, а все же монах и со всеми сравнен. А скоро же вы примете старший постриг? Я его не примусь. Это почему? Так достойным себя не почитаю. Это все за старые грехи или заблуждения? «Да-с, да и вообще зачем? Я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии. А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали? Как же с не раз говорил? Да что же, когда справок нет, не верят? Так и в монастырь светскую ложь занес, и здесь из благородных числюсь. Да уж все равно доживать стар становлюсь». История очарованного странника, очевидно, подходила к концу. Оставалось полюбопытствовать только об одном, как ему повелось в монастыре –